Она, наверное, положила руль сначала налево, потом направо, потом дала полный вперед, причалила, пришвартовалась, словом проделала все нужные эволюции, чтобы доставить самое себя на свадебную церемонию. Резвушку Типпинс было не унять. Это не важно. Важно то, что она украсила церемонию своим присутствием. Украсила? Венерин. да леди типенс к вашему слугам если со мной сделается дурно переведите меня в чувство он хочет сказать что эта ужасная лодочница красиво простите леди типпенс вам я ничего не хочу сказать нет мортимер оставьте еду в покое от меня не так-то легко отделаться злой бука Вам не удастся выгородить вашего дружка Юджина, который стал всеобщим посмешищем. Я вам докажу, что общество единогласно осудило его сумасбродный поступок. Миссис Венеринг, душенька, давайте образуем парламентскую комиссию по расследованию этого дела. Парламентскую комиссию? Давайте, давайте, прелестно, прелестно. Кто за это предложение? Прошу сказать да. Кто против, прошу сказать нет Принято большинством голосов Председателем комиссии буду я Сколько в ней жизни? И все попусту Парламентская комиссия избрана для того, чтобы... Ну, как это? Ну, словом... Чтобы прозвучал глаз общества. Комиссии предстоит решить следующий вопрос. Считать ли глупцом или умницей родовитого, недурного собой, лишенного способности молодого человека, который женился не то на лодочнице, не то на фабричной работнице? Я протестую. Вопрос надо сформулировать так. Хорошо или дурно поступил описанный вами человек... «Женившись на бесстрашной девушке, о красоте о которой говорит излишне, которая спасла ему жизнь, проявив при этом поразительное мужество и находчивость, на девушке, ничем не запятнанной, обладающей редкими душевными качествами, на девушке, которой он всегда восхищался и которая всем сердцем любила его». О, oh, прямо как в дамском слезливом романчике. Противно. Но позвольте, мне, подснепу, непонятно, была ли эта молодая особа лодочницей. Нет, не была. Но, насколько мне известно, ей приходилось иногда помогать отцу-лодочнику. Фу, какая гадость. не была. Скажите, мистер Лайтвуд, фабричной работницей она была? Нет, не была. Но, насколько мне известно, служила на бумажной фабрике. Боже, милосердный! Потснер, выставлявший поначалу на показ свои бакенбарды, больше похожие на головные щетки, теперь делает заявление, отмахиваясь правой рукой. А да, я имею сказать вам вот что. Мне прийти такой брак. Он вызывает у меня чувство омерзения, тошноту. Я даже слышать о нем не желаю, не желаюся.